глава тринадцать предложение интересное ребята добудут первые трупы я призову скелетов и смогу потренироваться с другой стороны у меня здесь пять алтарей ждут своих сердец а что за данж я здесь пару дней уже таскаюсь, же никакого данжа не видел развел я руками заброшенная шахта пробасил дворф мобы жирная лут классный но он считается мелким Тут обычно народ ездит уже постарше, так что спрос на него почти никакой. «У нас есть танк, стрелок и хил. Не хватает боевого мага», — улыбнулся Мэллиэль. «Вот и предлагаем, раз уж встретились, с нами пойти». «Вы немного из-за того меня принимаете», — усмехнулся я. «Я же на призыв заточен, а не на боевую магию. Да и заклинание у меня только на пару скелетов». Ряд на презрительных мыкнуло. Да кто бы сомневался, что вшивый трупоят откажется светлым помочь. — Я не о сторонах говорю, уважаемая. — Как можно нейтральнее, — сообщил я. — Дело в том, что ни проклятий, ни атакующих заклинаний у меня нет. — А какой у тебя уровень гримуара? — забрасывая ложку каши в рот, — поинтересовался дворф. — Пятого. — не стал врать я. — Значит, можешь поднимать сразу десять скелетов кивнул Рагнар. «Это будет круто, ребята! Я за то, чтобы взять Макса с нами!» «Я тоже не против», — улыбнулся эльф, поправляя шапку. «А я еще как!» — скривилась девчонка. «Он же нас там убьет, стоит только спиной повернуться!» «И зачем это мне?» — как можно добродушнее улыбнулся я. «Будем откровенны. Вы меня нашли, так что ваша смерть ничего мне не даст, кроме трех врагов». А я как-то больше привык решать проблемы мирными путями. Значит, решено, бухнул дворф, поднимаясь на ноги. Ну, чего расселись? Вперёд. Наш маленький отряд быстро закончил трапежу. Я ещё раз проверил пузырьки. Посмотрим, во что выльется этот рейд. Странно, что на карте нет гор. А какая шахта без них? А далеко тут идти. Да нет, тут рядом, отмахнулся дворф забрасывая костер землей. «Ты не думаешь что раскал здесь нет, то и шахт не найдется. Этот данж очень большой. В древние времена, когда тут еще были горы, понастроили гномы лабиринтов». В голосе Рагнара сквозило презрение. «Так что гор теперь нет, а шахты остались. Если очень повезет, найдем драгоценных камней, еще каких артефактов». В этом была логика. Сохраниться в пещерах могло почти все, что угодно. Ни ветра, ни влаги там нет. Стабильные условия хранения, как в банковской ячейке. Так что лут может быть интересный, хотя это и не самое для меня важное. — Ладно, идем, — распорядился Дворф, на всякий случай вынимая секиру. — И глядите в оба, здесь полно опасных мобов, две красные зоны рядом. Не дайте боги на паровоз какого-нибудь идиота наткнуться. При этом он бросил красноречивый взгляд на Ариадну. Девчонка гордо скинула голову и, закинув тяжелое ружье на плечо, зашагала вслед за уже скрывшимся в кустах быстроногим эльфом. Я шел последним, стараясь не отсвечивать. Не хотелось вступать в разговоры. Обсуждать погоду нам явно не придется, а о себе лучше ничего не рассказывать. Если Гай не подведет, темных в Таросе скоро появится гораздо больше. Я стану просто одним из толпы. Незаметный серый некромант среди шумной братья воспрянувших духом хаоситов. Низкорослый дворф бодро маршировал впереди, не переставая глядеть по сторонам. А я высматривал новые ингредиенты. С прошлого рейда по травам должен был пройти респ, так что не мешало бы пополнить запасы. Виляя крутыми бедрами, перед Рагнаром топала Ариадна. Мелель же испарился, как в воду канул. Впрочем, было бы странно, если бы я мог заметить эльфа в лесу без его на то желания. «А ты чего в этом лесу оказался-то, Макс?» — бухнул рогнар лихо размахивая секиры при ходьбе. Как-то он себе что-нибудь еще не отрубил, оставалось для меня загадкой. «Будешь смеяться, но я отбился от своего отряда, а потом у них появились свои дела, у меня свои. Вот и решил, почему бы алхимию не покачать. Ползал, травки собирал». «А соль где брал?» — хмыкнул Дворф. на «Да запас был». «Слушай, а почему ты дворф, а не гном?» «Ты обидеть хочешь?» — насупился, останавливаясь рогнар «Ты нас с этими близорукими раздолбаем и не равняй! Мы дворфы, воины и кузнецы!» «А гномы тогда кто?» «Они ювелиры и торгаши», — с презрением сплюнул воин. «Тоже мне героя распечатать их в три кости! Ты вот видел когда-нибудь, чтобы честный дворф лавку открыл и бирюльками торговал?» интересная компания Если вдуматься в слова Рагнара, вспомнить обязанность помогать всем Малиэля, зацикленность на светлой стороне Ариадны, выходит, нарвался я на реально отыгрывающих своих персонажей ролевиков. Ну, по крайней мере, это будет интересно. Лес все так же окружал, не оставляя и намека, что где-то поблизости затаился вход в шахту. чтобы там не добывали, должно было пройти очень много времени, раз от самих гор не осталось и следа. «А ты чего там вынехиваешь?» — подала голос черноволосая девчонка, презрительно щуря глаза. рогнар не доверяй ему!» Я тяжело вздохнул, а Дворф громко расхохотался. «У тебя паранойя, Ариадна! Кто в светлом нубятнике будет шпионить для карната? Или ты думаешь, это Макс там алтари хотел восстанавливать?» Он бросил на меня внимательный взгляд. «А то, может, и ты?» Я развел руками понятия не имею, но плюшек мне перепало. «И там был алтарь», — нахмурился воин. «Где ты кровью харкал?» Я пожал плечами. Там их было пять, вообще-то, Рагнар. Но их долго охраняли святейшие, так что мне стало интересно, чего это они там трутся. А когда оцепление сняли, кроме разломанного камня ничего и не было. Я посмотрел, пощупал, даже лизнул. Не оживают они у меня. Так что и сел химичить. Какая разница, где крафтить, если омни-аме-аме-кумпорта?» Дворф удовлетворенно кивнул. «Может, и хорошо, что у меня особый сердец не нашлось. Мало ли что эта троица могла устроить». И это приводит к очередному вопросу. Как будут реагировать светлые на усиление богов смерти? Деревья резко разошлись в стороны, открывая пасть зияющего провала, из которого вываленным языком торчали старые проржавевшие рельсы, плавленные в бетонное основание. Сталактиты, украсившие зев пещеры, напоминали алчные клыки, выжидающие жертву. «Нам сюда!» — объявил, выныривая из кустов эльф, сжимая в руках небольшой деревянный жезл с изумрудом в навершии. дворф кивнул и ткнул в меня пальцем. «Макс с отрицательной моралью! Кто лидером будет?» мылель пожал плечами. «Мне мораль без разницы» так что давайте я. Мелиэль, эльф, друид, приглашает вас в группу. Принять? Да? Нет? Подтвердив, я увидел еще три панели здоровья рядом с моими. Отлично. Значит, ману друг друга мы не видим. Чем меньше обо мне знают, тем лучше. Ну, готовы? Оглядев нас, спросил эльф, поправляя кудри за уши. Рагнар идет первым. За ним Макс. Потом Ариадна... Я замыкающий. Заодно присмотрю за трупоедом. Платоядно облизнула губы девчонки. Чтобы не шалел без меня. Я пожал плечами, вынимая серп. Пусть думают, это мое единственное оружие. Сразу же вытянулось древко и наросло лезвие. о имянка! — выдохнул воин, оглядывая милосердие. — Так ты донат, что ли? — Реролл! — фыркнула Ариадна, беря ружье на изготовку. Последний довод Ариадны. Именное, неуничтожимое. свойство неизвестное «Подарок от Бога-покровителя», — пожал плечами я. «Атериорольщица?» — кивнула я на ружье. «Ариадна у нас донат», — как всегда улыбаясь, сообщил Малиэль. «Так, пошли, ребята, данж большой. И еще успеем друг другу все анекдоты рассказать». И мы пошли, огибая свисающие с потолка на росты, протиснулись между клыками и, аккуратно переступая бетонные шпалы, двинулись во тьму тоннеля. Впрочем, Элиэль тут же зашептал что-то под нос и всплеснул руками. Над нашими головами возник, рассыпая белоснежные искры, шар плазменного огня. «Идем осторожно!» — распорядился бредущий впереди рогнар «Под ноги смотрим! Тут сломать что-нибудь, расплюнуть!» Для весомости слов он пнул проржавевший рельс. Мы молча двинулись следом. Шар огня над головами ронял причудливые тени, превращая заброшенную шахту в аттракцион сюрреализма. Потолок постепенно отдалялся, обращаясь в тщательно выровненный заботливыми руками стилизованные под гранитные плиты. Пару раз попались свисающие на проржавевших болтах направляющие ламп дневного света. В некоторых местах падали оглушительно громкие капли грунтовых вод. Пройдет еще несколько столетий, Здесь тоже вырастут сталактиты. Под ногами хрустели мелкие камни, рассыпаясь в песок то ли от старости, то ли изначально были засохшей грязью. В неверном свете цвета искривлялись, не позволяя адекватно оценивать обстановку. Наконец, минут 15 спустя, мы вышли к стрелке. Прямо посреди стыка замерла, лишившись колес, усталая вагонетка с прогнившими деревянными стенками. Чтобы в ней не возили, кто-то распорядился содержимым до нас. Пусто? Почему-то с опаской заглядывая через борт, тихим голосом осведомилась Ариадна. «Конечно!» — буркнул рогнар взваливая секиру на плечо. «Направо или налево?» «Налево», — пожал плечами я. «Ну тогда пошли». Я бросил на девчонку взгляд. Или мне кажется из-за нелепого освещения, или она резко побледнела. Отбросив эту мысль, сосредоточился на деле. Тишина вокруг угнетала. Казалось, весь мир погиб в очередном витке бесконечных войн, и лишь мы четверо остались в живых. Под ногами резко захрустели хрупкие белые обломки. Не пришлось наклоняться, чтобы распознать антропоморфные ребра. «Вот и первые мобы», — едва слышно озвучил очевидный Арагнар, перехватывая топорище секиры. «Готовы к бою?» «На да чего там готовиться?» — пожал я плечами. «Давай только трупов побольше, и скелетов подниму». Сумасшедшее эхо разлетелось под высоким сводом, ударяясь о стены баскетбольным мечом. И спустя мгновение компас истерично задрожал. От приближающихся точек северное направление просто покраснело. Дворф резко подобрался и, вскинув оружие, громко рыкнул. С оглушительным писком из темноты на нас бросились... Летучие мыши. Распространяя отвратительный запах свалявшейся шерсти, крылатые грызуны пищали, заставляя сжимать зубы и бороться с желанием заткнуть уши. рогнар взмахнул секирой, срезая одним ударом несколько мобов, но туча тут же устремилась мимо. За спиной что-то отчаянно заверещало, а Мэлиэль громко выругался, творя щит. Я тоже набросил на себя костяную броню, тут же переходя к бою. Милосердие врубилось в визжащую стаю, рассекая маленьких мобов пятого уровня. Неумолчный гвалт обрушивался волнами, дезориентируя и заставляя качаться из стороны в сторону. Летучие мыши заложили новый вираж, старательно обходя опасную секиру и косу. Часть повисла, завязнув в щите эльфа, сотканном из зеленых побегов, что тут же душили мелкие тушки. А вот визжащая Ариадна, позабыв о своем ружье, благополучно брошенном под ноги зажалась в стену И, зажмурившись, что было сил, визжала от ужаса. Единственная, кто не защищался от нападения, она зажала уши, даже не отбиваясь от запутавшихся в длинных волосах мышей. А мобы и были рады. Вгрызались в пальцы, обгладывали кожу с лица, выдирая клочки волос, забирались под юбки. Я толкнул дворфа, и мы устремились на помощь горе-воительнице. Милосердие уменьшилось до серпа, и я старался как можно аккуратнее накалывать пищащих врагов острым концом. Рагнарн не отставал, и в считанные секунды бой был окончен. Последних мобов задавил эльф, приказавший щиту из побегов хватать серую мелочь. Девчонка продолжала визжать до тех пор, пока скривившийся дворф не врезлоги пощечину. Нарядну швырнула на пол, ощутимо протащив по каменному полу, превращая явно дорогой наряд в грязные лохмотья. Какого хрена это было? заорал он, не стесняясь повышать голос. Что за истерики, твою мать? «Спокойно, друг», — выставил ладони Мэллиэль, склоняясь над нашим стрелком. «Ариадна, ты боишься летучих мышей?» Его ладони мягко засветились. С костюма девчонки опала грязь, а повреждения затянулись, будто их и не было. Но сама девчонка вдруг скривилась и, окончательно теряя облик суровой воительницы, разрыдалась в голос. «Я всех грызунов боюсь, и у меня...» «Клаустрофобия — Клаустрофобия! — взвыла она, закрывая лицо руками. «Ну, — Ну, ёшки-матрёшки! — сплеснул руками Рагнар. — Чего сразу-то не сказала, дура! Мы в такую даль пёрлись, думали, от тебя толк будет, а ты вопишь от жалких мышек! Да тьфу на тебя, стрелок-донатер! Распечать меня в три кости! Я скупо улыбнулся, наблюдая за покрасневшим коротышкой, и подошёл к Риадне. Кивнув эльфу, чтобы не мешал, просто обнял девочку за плечи. Она вцепилась в куртку ногтями и зарылась лицом мне в плечо, заходясь еще громче. Я успокаивающе погладил ее по спине, провел ладонью по волосам, разбирая бардак на голове. «Тише, тише!» — прошептал на ухо. «Все чего-то боятся. Но ты зря разводишь истерику. Только встретив свой страх лицом к лицу, его можно победить». Я подхватил задушенный трупик летучей мыши, и настойчиво взял девушку за тонкие пальцы. Посмотри на нее. Тут совершенно нечего бояться. Я почти насильно вложил мертвое тельце в руку Ариадны. Девушка едва не забилась в новой истерике, стараясь сбросить руку. Но я держал крепко. Система не считывала наши статы, выясняя, кто круче. Она фиксировала передачу объекта. И пальцы под моей рукой против воли расслаблялись, погружаясь в короткую шортку. «Вот видишь? Ничего страшного. Они даже не опасны», — тихо продолжил шептать я. «А теперь открой глаза и посмотри. Ты держишь в руках свой страх, Ариадна». Она действительно перевела взгляд темно-карих глаз на сероватую тушку. Погладив напоследок жесткую шерсть, отбросила тело и, всхлипнув в последний раз, поднялась на ноги, отряхивая ладони. спасибо прошептала, глядя на меня сверху вниз. «Да не за что», — пожал плечами я. «Все равно без тебя мы здесь все погибнем». Дворф и эльф, пока мы сидели у стены, обошли побоище, собирая что-то из мертвых мобов. Маленькие тела медленно таяли, не оставляя следов. «Готово?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «Готово». «Тогда в путь. Данж только начался». И хотя на поборола мимолетную истерику, я все же не ждал, что вот так сразу Ариадна переборет свой страх. Все же для подобного прорыва нужно нечто большее, чем подержать дохлую мышь в руках. Идущий впереди двор вдоволь хмыкнул и обернулся. «Это молодец, Макс! Ловко девчонку в порядок привел!» «Все просто, ракнар пожал я плечами. Без нее у нас шансов пройти данж слишком мало». Ты хоть и танк, но урона у тебя копейки. Мне нужны трупы и тонны маны. С эльфа вообще не допросишь, что он не боец». «Ладно, можешь не оправдываться», — махнул он рукой. «Я не такой шапляк как ты думаешь, Макс. Будь я в твоем возрасте, сам бы за ней увязался». «Ты бы охренел, если бы узнал мой возраст», — подумал я. Но вслух, разумеется, говорить не стал, продолжая идти вслед за Дворфом лишь усмехнулся, осознавая, что и сам не знаю, сколько же мне лет. Коридор впереди расширился, превращаясь в станцию метро. Других ассоциаций у меня не было. Высокий перрон, возле которого застыли длинные пассажирские вагоны, явно фабричной сборки. Металл поел ржа, стекла за давностью лет или сняты, или выбиты, облупившаяся краска на задниках поездов, застывших на прогнивших рельсах. В воздухе отчетливо пахло пылью, застарелыми тряпками и горелой проводкой. «Это что?» — спросил я замершего прямо передо мной коротышку. «Плужебное метро, Макс. Ты думал, у все пешком ходили? Ноги сбивали километраж на матовое?» «Нет». «Спускались из жилых помещений», — он указал толстыми пальцами на заваленные выходы из вестибюля станции. «Спустился, зашел в вагон». И рванул на рабочее место. Да, я уж было думал, тут апокалипсис нарисовали. А это он и есть, — хмыкнул за нашими спинами эльф, едва нагнав нас. Просто мир уже давно шагнул дальше. Но та цивилизация, что построила все это... Для нее, да, наступил самый настоящий громкий рев, оборвал Мейлиэли на полуслове Вжикнула Сикера Рагнара, покидая ножны, а мне на плечо легло дуло двустволки. Я обернулся назад. Ариадна использовала меня как подставку, мило улыбнувшись на мой удивленный взгляд. Эльф сделал шаг назад, разрывая дистанцию, а я упер древко вновь увеличившейся косы в засыпанный мелким мусором пол. «Кто-то приближается», — прошептал Дворф. И стоило сказать, как из вагонов на нас полезли полуразложившиеся коротконогие бородачи. В обрывках спецодежды они монотонно мычали, сгнившие языки не позволяли произносить внятных звуков. С открытых ран зомби-гномов стекала зеленая слизь. Они были очень медлительны и всего-то десятого уровня. Но их оказалось очень много. Я внутренне собрался, готовясь призвать скелета из первого же пришибленного дворфом скелета, но над духом резко взорвалась граната. Меня сильно толкнуло вперед. Я выпущел глаза, стараясь хоть как-то справиться с контузией. А ничем иным выстрел с моего плеча и назвать нельзя было. Мир поплыл, закачался. Звуки долетали до меня, как сквозь воду. Эльф прикрыл глаза и щелкнул пальцем. В голове тут же прояснилось. Я нашел Ариадну. Девчонка довольно улыбалась, вставляя два новых патронов стволы. «Какого черта?» — рявкнул я, разворачиваясь от приближающейся опасности. «Снайперский выстрел!» — хватая меня за плечо, дворф резко развернул обратно. «По площади бьет! Поднимай свою армию, некромант!» Я оглядел причиненный ущерб. Одним выстрелом Ариадна положила порядком двадцати зомби. Если так и дальше пойдет, мне стоит задуматься о защите от стрелков. Здесь же сотни тысяч чистого, как слеза ребенка, урона. И все же слишком мало. Армия тварей продолжала тупо лезть вперед, вяло шевеля гнилыми конечностями. «Убей, убей, убей!» — запел зов бездны, оказавшись под пальцами. Я отпустил кинжал и поднял косу над головой. во славу Мора!»